Я весьма поверхностно представляю себе ту тюрьму, которая сейчас творится на Балканах, но даже поверхностному наблюдателю видно, как разъедают страну личинки коррупции. Регент, правящий в Югославии, лицемерно ищет дружеского расположения отдельных народов. Сам он из рода Кара Георгиевичей. Князя Стефана, ставшего после смерти старого Петра, Главой клана Даневичей тоже используют определенные иностранные круги. А он сам со своей страны прибегает к их помощи для достижения своих честолюбивых замыслов. И вот, полюбуйся. Волк хлопнул по бумаге ладони. Что они протащили в Америку? Если только эта бумажка поможет с ними разделаться, я так и поступлю. Вулк запыхтел и в сердцах сплюнул. За все годы, что я прожил с ним под одной крышей, мне лишь раз довелось видеть подобную выходку с его стороны. У пропасть! Поставки боснийского леса от Даневича! С той самой минуты, как я увидел эту девицу и услышал ее голос, я сразу понял, что рядом поселился дьявол. Чтоб им всем провалиться и гореть в геене огненной, пересечь океан. Ступить на американский берег, заявить сюда, в мой кабинет, да еще и поганить мою книгу, это мерзость. Успокойтесь. Я пытался урезонить не на шутку разбушевавшегося Вулфа. Выдохните глубоко три раза. В конце концов, откуда вы знаете, что именно нас сунуло сюда эту бумажку? С тех пор, как вы в последний раз брали эту книгу с полки, здесь перебывало столько народа, что кто-то запросто мог кто... «Когда? Господи, да откуда я знаю? Ну вот, например, Волк Чич, он ведь тоже черногорец. Пх, здар. Я махнул рукой. «Ну хорошо, пусть это происки нашей Черногорки, пусть даже она и сама есть, та самая зловредная и ужасная балканская княгиня. Дальше-то что? По-вашему она связалась здесь со всяким сбродом?» И теперь к нам заявится мистер Шталь с ордером на обыск, найдет эту бумажку, закует вас в кандалы и заточит в темницу. Так, или она провокатор, подсадная утка, а может быть, вы полагаете, что она стянула у настоящей княгини эту писульку и привезла ее сюда, чтобы выгодно загнать? Арчи! Да, сэр? Напиши на конверте «Мисс Карли Лофхен, школа Никола Милтона». Адрес уточни в телефонном справочнике. Запечатай в конверт эту бумагу и немедленно отправь по почте. Я не желаю, чтобы она оставалась здесь ни минуты. Мне это ни к чему. Я, конечно, пересылаю какие деньги этим отчаянным сорвиголовам черногорцам. Уж мне это хорошо известно, какова храбрица на пустой желудок. Но в конце концов, ты их головная боль. А не моя. это первое. Что там, Фриц? В кабинет вошел Фриц Бреннер и, отмерив положенные три шага, доложил «Сарх, вас хочет видеть некая молодая особа, мисс Карла Ловхен". Я поперхнулся. Вулф прищурился. Фриц выждательно застыл. Ему пришлось простоять так добрых две минуты. Вулф все это время сидел неподвижно, как скала, сложив губы бантиков, и лоб его изрезали хмурые складки. Наконец он выдавил. годя она?» «В гостиной, сэр?» «Я ведь считаю, закрой дверь и подойди сюда». Фриц повиновался. Вулф тем временем повернулся ко мне. «Напечатай на конверте адрес Солопензера и наклей марку». Я достал пишущую машинку и выполнил указание. Наклеивая на уголок конверта марку, я бросил. «Заказным или срочным?» «Ни тем, ни другим». «Еще одно достоинство Америки. Почту нас заставляют быстро и не вскрывают. Дай-ка мне конверт». Он сунул в него сложный документ, лизнул оклеенный край и надавил на него. «Приц, отправляйся к ближайшему почтовому ящику, что стоит на углу, и брось письмо, сразу же не мешкой. Молодая особ, мы ею займемся». Фриц удалился». Вулф дождался, пока хлопнула парадная дверь, после чего обратился ко мне. — Не забудь позвонить Солу и предупредить о письме, пусть бережет его, как зеницу ока. Он подтолкнул ко мне объединенную Югославию. — Убери книгу, а потом приведи сюда эту девицу.